Глава восьмая Разумеется, мне в голову пришла мысль о том, чтобы запечатать всех Йокоев в тот момент, когда они будут в нематериальной форме, и вынести отсюда, спокойно пройдя сквозь завалы. Пока это было лишь на уровне идеи, и предстояло уточнить, насколько вообще возможно применить к ним соответствующие руны. Этот вопрос я и задал Шики, как наиболее сведущему в темах о меду и физиологии Йокоев. «Это возможно!» «Я слышал о подобных случаях», — подтвердил Тануки, что-то прикидывая в уме. «Хотя есть нюансы». «Я не согласна», — тут же заявила Кицуне. «Вот один из них», — кивнул Шики, скривив мордочку. «Но они самые важные. Насколько я понял, у тебя закончилась бумага, способная удерживать душевную энергию. К тому же, хоть мы все и сильно ослаблены, надолго нас запечатать не получится, даже если мы не будем сопротивляться». «Да, я уже думал о том, что у меня нет запасов бумаги, но в теории она мне была и не нужна. Защитные руны же работают при нанесении на обычный камень. Значит, достаточно взять любую поверхность и нарисовать на ней руны моей кровью, например, на одежде». Джеймс говорил о том, что аммёда могут наноситься на разные предметы. И есть множество материалов, неплохо удерживающих духовную энергию. «Тоже золото, например». А медзи используют именно бумагу в первую очередь потому, что ее удобно носить с собой. Еще при высвобождении энергии носитель часто повреждается. Поэтому я просто запечатаю Йокоя в своей рубашке, надену ее и как только выберусь отсюда, сразу скину и освобожу их. Это я и предложил Тануки. «Думаю, у тебя вполне достаточно силы души, чтобы запечатать нас. Но не уверен, что обычная одежда выдержит столь большой объем энергии», – покачал головой Шики. «Точнее, наверняка не выдержит». Не зря же призраков запечатывают в гофу из специальной бумаги, частично созданной из опилок дерева Синбоку. «Чего-чего?» — переспросил я. «Ты точно о Мёдзи?» — скептически спросила Кицуне. «Это же всем известно. Я лишь пожал плечами в ответ. Спорить с лисицей было просто лень». «Синбоку — священное дерево, растущее во дворах японских храмов», — вмешался Госу. «Благодаря живущим в них духам Кодама оно приобретает особые свойства» и способна хранить в себе много душевной энергии. Например, многие монахи делали из этого дерева посохи, а некоторые воины даже ходили с деревянными мечами. Черт его знает, из чего делают энергопроводящую бумагу. К тому же за 50 лет все могло и поменяться. Сколько этих деревьев и храмов всего осталось на Новой Земле? Технологии не стоят на месте, и наверняка уже давно найден какой-нибудь более простой заменитель. Хотя, с другой стороны... Бумага стоит так дорого, что может быть создана и из какого-нибудь редкого дерева. «И ни у кого из вас нет чего-нибудь, на чем можно было бы нарисовать руны?» — спросил я недовольный тем, что моя идея оказалась бесполезной. «Какие-нибудь досочки из того же Синбоку? Или что-нибудь из золота?» Все, что у нас было, уже сожрали падальщики», — буркнула Кицуне. «Да и в целом мне эта идея не нравится. Лучше будем делать вылазки наружу и убивать падальщиков по одному, пока всех не перебьем. Пусть это займёт хоть год». Такие сроки меня точно не устраивали. Ища помощи, я посмотрел на Шики. Ты же откуда-то доставал краску, кисточки. Там не завалялось ничего полезного? Тануки покачал головой. Мой пространственный карман небольшой. К тому же он был заполнен едой, на которой я и продержался в камере почти 50 лет. Что же там хранилось такого, раз он смог на этом прожить 50 лет? Тонна консервов? «Смотрите!» — воскликнула Маку, указывая на стальную дверь, заблокированную мечом. Все это время огромный падальщик не переставал о ней убиться. Если ранее защитное поле Госу полностью скрывало наше присутствие, то с камерой это почему-то не сработало. И вот прямо на наших глазах укрепленная рунами толстая стальная пластина начала поддаваться. На ней виднелось уже несколько вмятин, и периодически добавлялись новые. Тикусь! явно ругнулась Кицуне. Шики! Я думала, эту камеру невозможно разрушить. Ага, подтвердил Тануки. Изнутри! Снаружи она не так хорошо укреплена. К тому же за пятьдесят лет руны в камере, как и в пещере, практически полностью потеряли свою силу. Раздался еще один удар, и на двери появилась еще одна вмятина. «Похоже, долго мы тут прятаться не сможем», — резюмировал Месси Эль. «Теперь предложение человека становится еще более актуальным, и медлить не стоит. Шики, неужели нет никаких других вариантов, на что можно нанести руну запечатывания?» Тануки почесал затылок и скривил мордочку. Явно не знаю, что ответить. Зато неожиданно вмешался к Госу. Есть истории о людях, добровольно запечатавших в себе демонов. Поэтому, если нарисовать руны на теле человека, то есть неплохой шанс, что все получится, и он вынесет отсюда всех нас в прямом смысле слова на себе. Если честно, еще при взгляде на Кицуне и ее хвосты я почему-то вспомнил знаменитый аниме про мальчика, в котором запечатали девятихвостого лиса. Тут, конечно, у Кицуны хвостов всего три но есть и другие Йокои. Так что ситуация явно схожая. Вот только я отлично помню, что бывает с энергопроводящей бумагой, когда тот, кто в нее запечатан, пытается вырваться. Интересно, я тоже сгорю? Или меня просто разорвет в случае, если та же Китсуне захочет без спросу выйти из меня? Эта идея уже не очень нравится мне, решительно сказал я. Вдруг что-то пойдет не так, и я пострадаю? То есть, как запечатывать нас тут проблем нет? Возмутилась Серебряная Лиса. «А как самому рискнуть, так ему, видите ли, не нравится. Я вас спасать не обязан», — недовольно напомнил я, окончательно устав от нападок Кицуне. «Ты уже столько раз грозила меня сожрать, что я бы вообще предпочел оставить тебя здесь». Серебряная лисица сощурила глаза и тихо зашипела, будто собираясь на меня напасть. «Спокойно», — вмешался месси Эль. «Уверен, мы все сможем договориться, чтобы человек получил достойную награду за то, что вынесет нас отсюда». А мы имели определенные гарантии безопасности. Думаю, есть способ решить проблему с печатью, задумчиво сказал Шики, все это время напряженно о чем-то размышлявший. А меддо это искусство, основанное на символизме. Вся сила рун в правильно подобранных условиях. Это даже я знаю, перебила его Кицуне. Я тебя сейчас обратно в звериную форму верну, пригрозил ей Месси Эль, но лисица лишь фыркнула в ответ. «Если мы все заключим с человеком контракт, по которому мы не сможем причинять ему вред», повысив голос, продолжил Шики, «то это не позволит нашей энергии как-либо влиять на печать». «Контракт?» — тут же возмутилась не только Кицунен, но и остальные йокаи. «Тебе мало того, что сделал с нами хозяин?» «Ни за что», — вторила ей Маку, все время нашего разговора тихо сидевшей на полу и оплакивавшая то ли смерть Каппы, то ли наше положение в целом. Садаку, в принципе, не отличалась разговорчивостью и молча сидела рядом с женщиной-змеей, глядя на нас сквозь черную густую челку. И если в фильмах-ужасах этот взгляд пугал, то тут скорее создавал образ стеснительной пятиклашки с последней парты. Я думал, вы хотите жить! ехидно заметил Шики. Человек прав! Это действительно самый простой и безопасный способ выйти отсюда. И без контракта мы сами можем пробить печать и выбраться наружу в тот момент, когда он будет идти внутри камня. «Такой смерти я не пожелал бы даже врагу». Все йока и напряженно замолчали, глядя друг на друга. «Лучше умереть, чем служить человеку», — решительно сказала Кицуне, прервав молчание. «Нет, ну, в принципе, вы можете прорываться с боем. Если каким-то чудом получится справиться со всеми падальщиками до того, как дверь камеры сломают, останется лишь выкопаться из подземелья, преодолев тонны камня», — махнул лапкой Тануки. «А я лучше спрячусь в этого человека и спокойно выйду наружу». Мне слишком интересно, что изменилось в мире за эти 50 лет, чтобы я рисковал своей жизнью ради гордости, которой у меня, кстати, никогда и не было. Я уже собирался напомнить о плате за свое использование в качестве средства передвижения, но Шики заговорил об этом сам. Если примешь контракт со мной и вытащишь отсюда, я научу тебя создавать печати без всякой энергопроводящей бумаги, как это делаю я. Заключим контракт на неделю, и все это время я буду тебе верным помощником и учителем. Месяц. Автоматически сказал я: Идет! Легко согласился Тануки, а я запоздало и подумал, что после 50-летнего заключения срок в один месяц для него просто ничто. Весь наш короткий разговор, остальные Йокои удивленно смотрели на Тануки, явно не понимая, как он так легко и быстро пошел на подобный шаг. Все-таки контракт делал его моим верным помощником, как это было с Моили, и для них это явно больная тема. Ведь именно от услужения человеку они и скрывались здесь под землей. Более того,. Мне кажется, я догадывался, для кого изначально была сделана камера заключения, в которой мы сейчас прятались. Уж не знаю, как они собирались заманить сюда Макарова, Ака-хозяина, но это место явно ожидало именно его. Хотя сейчас это уже явно не актуально. О том, как строится контракт, я уже имел определенные представления, поскольку изучил этот вопрос после взаимодействия с Мэй Ли. Руна рисуется на ладони, у нее заносятся максимально простые условия, с кем заключается контракт, срок контракта, запрет на нанесение любого урона и более конкретные условия. Затем я максимально напитываю узор, и он активируется, связав нас с контрактом. Касаться узора в процессе должен и призрак, или, как в данном случае, существо. Другой вопрос, что рисовать его нужно на коже ножом или чем-то острым, как, кстати, и руны запечатывания для Йокаев, что было не слишком-то приятно. «Пусть эти гордецы сидят и нают!» А ты рисуй печать контракта. Могу подсказать, как это делается», — предложил Тануки. И его глаза при этом сверкнули как-то слишком подозрительно. «Я справлюсь», — заверил я. К счастью, у меня с самого начала обучения у Джеймса открылась не только практически фотографическая память на руны, но и талант к их рисованию. Один раз взглянув на узоры в учебниках и справочниках, я практически сразу мог воспроизвести их на листе бумаги. К тому же создание комплекса рун во многом было схоже с программированием. Поэтому нарисовать условия на месячный контракт с запретом на причинение мне любого вреда, своим действием или бездействием, а также в помощи во всех моих начинаниях, не составило никакого труда. На глазах у Шики я нанес на ладонь условия, являющиеся практически стандартом, о котором я читал ранее в соответствующей литературе. Причем очень удачно основаны руны были именно на японских иероглифах. Так что Тануки смог подтвердить, что я ни в чем его не обманул. А у меня никаких претензий к такой формулировке нет кивнул Шики и коснулся своей единственной лапой моей ладони. При его прикосновении я активировал узор, напитал, и заключение контракта состоялось. К счастью, царапины тут же исчезли с ладони, будто их и не было. «В принципе, мы можем уже валить, оставив этих неудачников здесь», предложил Тануки, насмешливо глядя на остальных йокаев. «Чего тянуть-то?» Похоже, медведь так и не простил йокаем свое 50 пятидесятилетнее заключение. Да и кто бы его в этом осуждал? Тем более, что в убийстве, как выяснилось, он был не виноват. Хотя вопрос в том, почему клоун мог вселяться только в тануке, все еще оставался открытым. «Я согласна заключить контракт», — явно нехотя сказала Мако. Садаку тоже». Страшная девочка кивнула. «Вы-то куда?» — возмутилась Кицуне. «Я тоже заключу контракт и готов оплатить спасение себя и остальных содержимым своего схрона», — вмешался мисси Эль. Там есть золото и различные артефакты в том числе и упомянутое ранее дерево синбоку единственное условие не включать в контракт служение дольше чем это необходимо для выхода отсюда кицуна зашипела и ты туда же насколько бы лисица не возмущалась все йока кроме нее заключили со мной контракт правда лишь на один день на самом деле мне и самому не нужна была такая толпа йокаев ведь как известно мы в ответе за тех кого приручили зачем мне столько головной боли А вот контракт с Шики выглядел очень многообещающе. Он явно разбирался во меду и в целом показался мне самым полезным из всех ёкаев. А плевать!» Глядя на товарища с ненавистью буркнула Кицуне, «Я тоже заключу контракт на один день. Ты на месяц!» Неожиданно даже для самого себя заявил я. Эта мысль появилась спонтанно, но, как мне кажется, вполне обоснованно. «С чего бы?» — возмутилась Лиса. «Ты слишком часто предлагала меня сожрать!» Мстительно ответил я. Как ни странно, после недолгих размышлений, Кицуне все-таки согласилась на мои условия. Думаю, на ее решение повлияло то, что все йокаи уже заключили со мной контракты и оставаться здесь одной лисице совершенно не хотелось. Узор для запечатывания йокаев тоже был простым, разве что в условиях четко прописаны не призраки, а конкретно Кицуне, Тануки, Женщина-Змея, Рокурокуби, Человек-Кот, Баканеко. Садаку и головастый старик, относящийся к неким Ямабито, горным отшельникам. Садаку, кстати, оказалась разновидностью Ямануба, горной ведьмы, а вовсе не тем, что я видел в японских фильмах ужасов. Самой слабой, как я и думал, была именно Маку, поскольку все способности Рокурокуби ограничивались длинной шеей и изменением лица. Может, в моем мире такой Йока и мог кого-то напугать? но здесь любому бойцу, обладающему их способностями или лицензией на огнестрельное оружие, она была буквально на один удар. К тому же внешность могли менять тут почти все, кроме старика и садаку. Вот только кот, лиса и медведь еще и обладали отличными боевыми навыками и прочими способностями. Например, Месси Эль что-то вроде князя для Йокаев. Он способен ограничивать их силу и даже заставлять использовать способности помимо воли. Шики можно сказать «аммёдзи» умеющий пользоваться рунами и рисующий их прямо в воздухе. Госу владеет телекинезом и немного телепатией. А Китсуне? легендарная серебряная лисица-оборотень могла изменять не только лицо, но и все тело, превращаясь даже в предметы. «То есть вы можете создавать себе какое угодно лицо?» — уточнил я у Йокаев. «Можем», — кивнул Месси Эль. «А почему тогда ходите так?» Я так и не придумал, как помягче назвать звериные морды. «Нам так комфортно». «Человеческие лица для нас не слишком естественны», ответила Китсуне, и вдруг ее мордочка начала меняться на человеческую. «Хотя, если тебе хочется, я могу принять вид любой девочки, которая тебе нравится». Не знаю, откуда она взяла эту форму, но лицо Кицуне больше всего напоминало какую-нибудь солистку корейской поп-группы, причем уже после нанесения мейкапа и обработки в фотошопе. Это была какая-то неестественная фильтрованная красота. Я нервно сглотнул, но не от невероятной красоты лисицы, а скорее от самого процесса изменения формы. Это выглядело слишком непривычно. И тут неожиданно Кицуне получила легкий подзатыльник от Мессиэля и мгновенно вернула прежнюю звериную форму. «Китсуне, не трать зря энергию!» Он посмотрел на меня и пояснил. «Держать человеческую форму нам тяжелее всего. Это требует слишком много сил. В целом, как я и думал, за годы под землей все Йокои ослабли, хотя и не так сильно, как Тануки». Будь все они в лучшей форме, то вполне вероятно смогли бы защитить свое поселение от падальщиков. Да чего там? Та версия Садаку, что я встречал в клинике, одна бы со всеми справилась. Но она постоянно питалась человеческой энергией и была в максимальном, скажем так, энергетическом тонусе. Ладно, раз уж мы все решили, то активируем печать и вытаскивай нас уже отсюда, резюмировала Кицуне. Конечно, как только так сразу. Но осталась еще одна маленькая проблема. — слегка смущенно сказал я. — Даже две. По факту я ведь не умею ходить сквозь камень. То, что я упал сюда сверху, было случайностью. Управлять этим процессом я не могу. И еще Я не знаю, куда именно идти и как ориентироваться под землей Маленькая проблема? — воскликнула Кицуне. Это очень большая проблема. Гигантская, я бы даже сказала. Какого дракона ты не сказал об этом до того, как мы все заключили контракты? — Это же очевидно, — заметил я. — Иначе бы вы отказались их заключать. К тому же, если честно, я тогда об этом и особо не думал. Все йока и замолчали, кто-то буравил меня злым взглядом, как нетрудно догадаться, это была Кицуне, а кто-то размышляя над тем, как решить нашу теперь уже общую проблему. Может, тебе как-то выбраться наружу и потренироваться? предложил Госу. Мы можем попробовать подстраховать тебя. Я продержу защитное поле, остальные будут отбиваться от падальщиков. И чему он сможет научиться? раздраженно спросила Кицуне. Это же человек, он не обладает нужными навыками и просто застрянет в камне где-нибудь на полпути и нас вместе с собой угробит. Хоть в ее лисих устах это звучало оскорбительно, я вынужден был согласиться. Не представляю, сколько нужно тренироваться, чтобы свободно перемещаться в камне, да еще и чувствовать, куда вообще идти. Шикки ткнул лапкой в бок кота. «Месс, ты же можешь ему помочь с помощью своей силы?» «Наверное», — неуверенно ответил месси Эль. Надо подумать. Я озадаченно посмотрел сначала на Тануки, а потом на кота. И в чем будет заключаться его помощь? Мэс же может управлять способностями других Йокаев, напомнил Шики. Это я знаю, но я ведь не Йокай, логично заметил я. Твоя способность ближе к нам, чем к людям, не согласился Массиэль. Насколько я понял, пожирая душевную энергию, ты забираешь способность существа, но все еще не понимаешь, как ей пользоваться. Я могу применить свою силу и помочь впитать еще и рефлексы и навыки, позволяющие пользоваться этой способностью. Ага, восхитился я. Было бы здорово. Мне бы не помешало научиться этому трюку на будущее. Наверняка в работе встретятся еще множество существ. К тому же, впитывая чужие способности, я смогу сразу применять их себе на пользу. К тому же, что-то подобное уже было недавно, когда я чуть не сожрал белого клона. Тогда я видел картинки и эмоции существа объяснявшие его происхождение. Вполне вероятно, что этим процессом можно как-то управлять и получать не просто случайные картинки, а только нужную мне информацию. Мы потратили немного времени на создание плана захвата падальщика, тем более, что дверь уже вся была покрыта вмятинами и держалась буквально на честном слове, и тратить ценные минуты на болтовню было бы глупо. все таки хорошо, что дверь камеры открывалась именно наружу. По команде кота Садаку с помощью волоса вытянула меч из пазов и силы распахнула дверь. Оттолкнув ближайшего шестиметрового падальщика и тут же оплетя его волосами и обездвижив. Затем Мисель сильным ударом меча подрубил ему ногу и заставил рухнуть на пол. В этот момент Кицуне атаковала еще троих тварей, ломившихся в нашу дверь, оттеснив их в сторону. Тогда Госу охватил нас вместе с падальщиком защитным барьером, чтобы остальные твари на нас не реагировали, расставив Кицуне снаружи для их отвлечения. Быстрее! прохрипел старик. Меня хватит секунд на десять! В процессе нападения я успел окинуть взглядом пещеру. Падальщиков стало еще больше, и все они устроили настоящий пир, пожирая тела младших товарок, погибших от моего духовного удара. Нам явно очень повезло, что благодаря барьеру они пока не обращали на нас внимания. «Приложи руку к колбу падальщика и впитывай его способность», велел Мессиэль, положив лапу мне на плечо. «Я помогу». В целом, я уже понимал, как это работает, и запустить процесс было нетрудно. Жаль, пока было непонятно, что еще, кроме одной основной способности, дает пожирание душ других существ. Куда-то же вся эта энергия идет? Возможно, на укрепление моей собственной души или на что-то еще? К сожалению, это не игра, и никакой полосы заполнения энергии или числового значения прогресса у меня не было. А гайде для чайников я и вовсе молчу. Вот от чего бы я сейчас точно не отказался. Следя за энергией, я стал видеть картинки из жизни падальщика, не отличающиеся особым разнообразием поиски грибов и огромных червей где-то в глубинах земли, разрываемые на части и пожираемые молодые особи, откладывание яиц, снова пожирание тех, кто из них вылупился. Мерзость какая. Там были и перемещения сквозь камень, но я мало что мог понять в самом процессе. А потом кто-то словно взял меня за руку и направил в нужную сторону. И я стал получать не серии картинок, а конкретные и так необходимые мне знания. О том, как перемещаться внутри камня, как определять направление и использовать что-то вроде подземного эхолокатора. После окончания загрузки у меня возникло ощущение, будто я всегда умел все это делать. «Отступаем!» — раздался рядом со мной голос Месси Элли, и я очнулся, осознав себя стоящим возле головы уже мертвого падальщика. Быстро вернувшись обратно в камеру, мы снова закрыли дверь, и на нее тут же обрушились удары следующего падальщика. Полагаю, тот, чьи способности и воспоминания я впитал, уже был разорван на части другими тварями. Все получилось? нетерпеливо спросила Кицуне. Чья одежда еще сильнее пропиталась кровью. И, кажется, один из ее хвостов кто-то откусил почти наполовину. Да, подтвердил я. Теперь я знаю карате. Вы же японцы, так понятнее? Чего? Переспросили Йокаи. Какое еще карате? Я лишь пожал плечами в ответ. Разумеется, матрицу в этом мире никто не снимал, да и если бы снял, и все благополучно пропустили, прячась под землей. Кстати, они и телевизора-то никогда не видели. Вот будет для них открытие. Одно из очень многих. Я знаю, как управлять способностью, и уверен, что теперь легко выберусь отсюда, — пояснил я. Спасибо Мессиэлю и его помощи. Уверен, — уточнила Кицуне. Яре, Яре! Он же не может врать, — напомнил Госу. Давай уже выберемся отсюда. Дверь скоро окончательно превратится в решето. Мы готовы довериться тебе, — подтвердил Мессиэль. Действуй. И только попробуй. Начала что-то говорить кицунен, но я не стал тянуть время и активировал созданные на своем животе руны. Миссель же в этот момент окутал всех Йокоев своей золотой силой и принудительно перевел в нематериальное состояние. Мгновение, и вся шестерка йокоев исчезла. Удивительно, но падальщики тут же прекратили биться в дверь, ведь главное блюдо, сводящее их с ума, пропало с радаров. Я глубоко вздохнул. Похоже, я остался совершенно один. Что ж, теперь дело осталось за малым: обойти падальщиков и выбраться на поверхность. Была, правда, еще одна проблема, о которой я не стал рассказывать Йокаем, а именно: вместе с навыками я получил от взрослого падальщика четкое понимание того, что все они с радостью пожирают младших особей. А именно за такого меня, скорее всего, и примут благодаря моим небольшим размерам.